Дальше прочитать запись Грехову не удалось. Корабль вышел на силовую подушку стартодрома из следовательской станции и по отсекам разнесся певучий сигнал отбоя готовности. Пока деловитые гномики, роботы технической службы, проверяли корпус корабля и двигатели на остаточную деформационную неустойчивость, он рассматривал планету в перископ без оптики. С высоты станции она казалась пушистым, палевым эллипсоидом с крыльями жемчужного сияния. Там, где невидимое сейчас светило, освещало атмосферу. Станция как раз проходила над ночной стороной Тартара. «Мрачноватое название для планеты», — подумал он мимолетно. «Экипажу на выход», — произнес динамик звонким голосом и он поспешил из каюты. В широких светлых коридорах станции было гораздо меньше народу, чем он ожидал. Иногда встречались научные сотрудники высших рангов «Цвет науки земли» в одинаковых светло-голубых с зелеными змейками костюмах, обтягивающих фигуру. Только эмблемы на груди и на рукавах у них были разные — Грехов с любопытством провожал глазами специалистов физики пространств, так как сам несколько лет назад еще носил их эмблему: алый диск, перечеркнутый золотой стрелой и окруженный роем серебряных искор. Но все лица были незнакомыми, и легкая грусть закралась в сердце. О событиях прошлого всегда вспоминается с грустью меня о катастрофах, конечно, хотя катастрофы сопровождали его со дня рождения. Уж такой он по-своему везучий человек. Заглядевшись на группу техников, волокущих по коридору громоздкий ящик, нет грузовых автоматов, что ли, Грехов ткнулся в спину Вирта и быстро шагнул в сторону. Перед ними стоял начальник сектора УАСС, Кротос, и внимательно разглядывал их своими светлыми глазами. Рядом с ним, кривя худое нервное лицо, стоял незнакомый Грехову человек в сером однотонном трико, без всяких эмблем и значков. Он был седой, маленький, тонкий, от кривой полуулыбки бежали по лицу морщины, и никак нельзя было в точности определить его возраст. «Грехов!» — Рад вас видеть э, живым и здоровым. — Здравствуйте, — пробормотал он. — Извините, спасибо. Седой наклонил голову, и Грехов прочел усмешку в его непроницаемо черных глазах. Выручил Грехова Сташевский. Он подошел к ним откуда-то сбоку, несколько мгновений смотрел на седова с неопределенной миной на лице, потом резко протянул руку и отрывисто бросил. «Наш проводник?» «Я Сташевский, Святослав». «Молчанов Эвальд». Неожиданным рокочущим басом ответил Седой, и стоящий рядом Кротос с непонятным облегчением вздохнул. «Идемте. В 6.00 заседание научного совета. Надеюсь, вы не голодны?» «Нет». Коротко ответил Сташевский. Их молчаливую группу провожали глазами. Все знали, что прибыли спасатели. А Грехов, машинально отвечая на приветствие, пытался вспомнить, где же ему уже встречалась эта фамилия — Молчанов.